Отсюда мы выводим непосредственное отношение к нашей летописи. Руководствуясь своими образцами, то есть византийскими хронографами, она начинает историю Руси тем же самым событием, то есть первым нашествием их на Константинополь. Но так как это событие нисколько не объясняет начало русского государства, то ему и предпосылается легенда о призвании князей». Фотий, современник этого мнимого призвания, не делает о нем ни малейшего намека, а между тем, характеризуя неприятельский народ, по всей вероятности, он упомянул бы и о его предводителях. Но известие о призвании является в русской летописи такой же легендой, как и рассказ о погружении Ризы от иконы в Богородицы и восставшей после того бури, которая разметала суда руссов. Этот рассказ является у некоторых позднейших византийцев – и от них буквально перешел в нашу летопись. «Беседы Фотия восстанавливают для нас события в настоящем виде. Причем буря действительно играет роль, но только наоборот, в начале события, а не в конце. Он говорит, что варвары приблизились в бурную мрачную ночь, но что море потом утихло, и они спокойно обступили город, а удалились они в то время, когда Риза Богородицы торжественно носилась вокруг стен» вероятно, заслышав о приближении императорского флота и войска. Патриарх Фотий, кроме своих бесед, оставил нам еще свидетельство о руссах именно в своем окружном послании 866 года, где он говорит об обращении в христианство болгар и руссов. Здесь несколько менее риторически, чем в беседах, и более прямых и ясных указаний. Приведем его слова – Не только он и народ Болгарии переменил древнее нечестие на веру во Христа, но и народ, часто многими упоминаемый и прославляемый, превосходящий все другие народы своей жестокостью и кровожадностью, я говорю о руссах, которые, покорив окрестные народы, возгордились и, возымев о себе высокое мнение, подняли оружие на римскую державу». Теперь они сами переменили нечестивое языческое суеверие на чистую и непорочную христианскую веру и ведут себя в отношении нас почтительно и дружески, так как незадолго перед тем беспокоили нас своими разбоями и учинили великое злодеяние». Из приведенных слов вытекает, что Фотий достаточно знал руссов, что в то время они уже господствовали над соседними народами и сочли себя настолько сильными, чтобы напасть на самый Константинополь, чем заставили много говорить о себе, и ни слова об их князьях, пришедших из Скандинавии. Все это, разумеется, нисколько не согласуется с нашими летописными Оскольдом и Диром. Там это странствующие рыцари, которые только что завладели Киевом, и немедленно бросились на Константинополь. Когда же Оскольдова Русь, то есть пришлая дружина в несколько сот человек, успела покорить соседние народы между прибытием в Киев и походом на Византию? Приняв хронологию норманистов, это выходит приблизительно в год. И если они уже покорили соседние народы, то что же осталось бы на долю Олега? Все эти несообразности заметил шлецер и выпутался из них очень просто – Русы, нападавшие на Константинополь, по его мнению, не настоящие руссы, а какой-то неизвестный варварский народ, и византийцы тут явно напутали. Но другие норманисты не решились отвергать современное свидетельство Фотия. Мало того, слова Фотия являются у них подкреплением их же системы. В беседах он выражается, что варвары пришли с далекого севера, ясно, что это Скандинавия, что же может быть севернее Скандинавии». В послании он говорит, что руссы поработили окрестные народы. Опять ясно, что тут дело идет о норманнах. Известно, что они в те времена, если еще не покоряли, то уже нападали на Германию, Англию, Францию, Испанию и так далее. Это все окрестные народы. От патриарха Фотия, современника Мнимому, прибытию Руси и Скандинавии, перейдем к Константину багрянородному, современнику Игоря». Он был свидетелем Игорева нападения на Византию, заключал с ним договор, принимал у себя его супругу Ольгу, довольно подробно описывает этот прием, в сочинении «О обрядах византийского двора» и не пользуется случаем сказать что-нибудь о варяжских князьях, основателях русского государства. Рюрик, по нашей летописи, приходился свекор Ольги, и если не она, то кто-либо из ее свиты мог сообщить любознательному императору подробности о Рюрике и Олеге. Да и без них. Константин всегда имел возможность получить подобные сведения от русских послов и купцов в Константинополе.